Глава шестьдесят Когда-то давно, прежде чем легочные черви одолели отца, а едва помнил это время, тот сделал для него корабль. Корпус состоял из половины маленького бочонка, а загнутые внутрь железные обручи служили опорами для палубы, роль которой исполняла стенка упаковочного ящика, привязанная пропущенной в щели крепкой бечевкой. Отец просмолил его живой грязью и патокой и сделал мачту из древка стрелы. Они нашли его уже сломанным. Стрела была с перьями огненных птиц, которые исполняли роль флага. Рангоут они соорудили из кошачьих костей. Зато сами паруса были из наилучшей хлопковой ткани, плотной и чистой. Его мать пришла в ярость, обнаружив, что один из ее последних носовых платков безвозвратно испорчен, зато эти паруса сразу поймали ветер. Корабль понесся по реке дождевой воды, протекавшей посреди трущоб, вдоль завалов мертво жизни по обоим берегам. И Натану пришлось пробежать полмили, прежде чем он сумел его поймать. Когда он вернулся, раскрасневшийся и улыбающийся, отец тоже встретил его улыбкой. Корабль, который он видел сейчас, был похож на тот настолько же, насколько его умирающий отец был похож на того, что запечатлелся в его памяти. Они, несомненно, принадлежали к одному типу объектов, однако все узнаваемые черты пропадали за различиями. У Муирху не было ни мачты, ни флага, словно корабль был лишен гордости, требующей украшать себя и провозглашать о себе всему миру. Корпус, потрескавшийся и неровный, был перевернут опрокинут дном кверху, и команда ползала по нему, словно насекомые паразиты по крабьему панцирю, впиваясь в мокрую древесину крючьями на ботинках и отыскивая пальцами зацепки, чтобы держаться. Корабль был массивным, тяжелым. Казалось, он двигался мощными рывками, расталкивая перед собой воду. Когда он добрался до пристани, пять человек из команды взялись за сходни и подняли их высоко в воздух, словно вдруг вспомнили о необходимости мачты и теперь пытались ее установить. Однако тут же вновь уронили. Конец сходни грохнулся на землю возле ног Натана, разбрызгивая собравшуюся возле пристани морскую пену. Мальчик повернулся обратно к двери, но та была закрыта, и жаберники из портовой стражи стояли перед ней со скрещенными руками. Команда делала приглашающие жесты, крича, что он должен подняться на борт. Видя, что он колеблется, не выполняя сразу то, что ему было сказано, они закричали еще настойчивее и сильнее замахали руками. Что заставляло его медлить? Книга уютным кирпичиком прижималась к его груди, удерживаемая плотно застегнутыми пуговицами куртки, за спиной стояли белые жаберники. Деваться было некуда. Чем дальше Натан отходил от берега, тем больше планка прогибалась и пружинила под его весом, грозя то ли сломаться пополам, то ли сбросить его в воду. Каждая набегающая волна увеличивала амплитуду так, что Натан прикладывал все усилия, чтобы оставаться на ногах. Глядя на это, матросы от души забавлялись. Одна женщина из команды, тощая, жилистая, с мокрыми волнистыми волосами и длинными конечностями, мускулистая и разрисованная поблекшими голубыми линиями, двинулась к нему. Они встретились посередине сходин. Улыбаясь, она взяла Натана за руку, и он тронулся следом за ней. «Рыбе не стоится на месте», объяснила она. «Мы взбодрили ее известью перед отплытием, так что теперь ей не терпится пуститься в путь. Вон, глянь, как она выплясывает». Между досками настила была щель, сквозь которую виднелось что-то тускло-черное, скользкое, когда на него заплескивала вода, и мгновенно высыхающая на воздухе. Оно находилось в непрестанном движении, подрагивало и извивалось, но Натан так и не смог разглядеть в нем ничего, что было бы ему знакомо. Едва мы поднимем якорь, она рванет с места быстрее плевка. Терпеть не может это место, хотя и находит себе пищу в здешних водах. Рулевому приходится колоть ее в два раза чаще обычного, чтобы заставить зайти в гавань. Натан не слушал. Для него сейчас было важнее всего добраться до палубы, которая хоть и выглядела хлипкой, но хотя бы казалась не настолько опасной, как сходни. Провожатая подтолкнула его вперед, и Натан оказался лицом к лицу с другой женщиной с замысловатым головным убором на голове. Он протянул ей руку, то ли чтобы поздороваться, то ли надеясь на поддержку, но женщина ее не взяла. «Она сейчас нырнет, поднимайте якорь!» Палуба накренилась. Один ее конец поднялся над водой, так что все, что не было привязано, со скрипом и скрежетом поехало по направлению к сходням. Мягкая кожа его новых ботинок скользнула по мокрому дереву, и Натан рухнул на колени. Капитан поглядела на него сверху вниз. Сама настояла легко, словно горная козочка. «Либо ты сейчас же заберешься на корабль, либо пойдешь ко дну. Выбирай».